Глава пятая. Теневые дельцы, террор и бесславные ублюдки. Пообещав подумать, я распрощался со львом и речом, вышел из кафе и, отойдя метров пятьдесят, остановился на самом салцепёке, Встав на татуаре, столбом, позволяя косящимся и недовольно обучающим прохожим обтекать меня, как валун в реке. Настроение? Да них к настроение. Мысли потекли медленно и вяло, как вода в зарастающей камышом протоке, расцвёсшей ряской, пахнущей захлостью и болотом. Какое-то дурное состояние, как будто мозг вот только что израсходовал все ресурсы и сильно перенапрягся. Хочется только лечь и лежать. К черту, с трудом стихнул сонное наваждение, положу плечами и с минуты слежу прожавелыми шестеренками разума, пытаясь решить важнейший вопрос. Идти мне сейчас домой или прогуляться по Москве? Домой не хотелось чуть больше, и я потащился пешком в сторону Сокольников. Поначалу вялый, едва находя в себе силы, чтобы передвигать ноги, а потом слегка разошелся и пошел бодрее. Мысли по-прежнему ноль, но, замечаю, тем не менее, представленных ко мне наблюдателей. Я далек от мастерства подпольщиков и их антиподов, но бытия на Сухаревке, накладывая свой отпечаток, да и преследователь мои, надо сказать, далеки от филеров Медникова. Не вовсе уж сявки, а так мелкие и подручные на все руки, каких у любого теневого дельца хватает. Вяло зафиксировал их присутствие, я продолжил идти в сторону сокольников. А в голове заевшей пластинкой крутится только что, уступать нельзя, снова и снова и снова. При виде мороженщика я несколько оживился, и слопо возле тележки три порции пломбира несколько пришел в себя. «Глюкоза!» — вяло трепотнулся мозг, будто недавно не получил в кафе дозу сладкого. Но, видимо, разговор дался мне так тяжело, что съеденное во время разговора мороженое сгорело как в топке себя я пришел, уже подходя к сокольникам, став соображать не то, чтобы вовсе уж хорошо, но хотя бы соображать. Два пломбира протягиваю мелочь через этому старику, стоящему у тележки с мороженым, возле входа в парк и получаю заветные холодные лакомства, зажатые вафельными кружками. В тени вековых деревьев, напоенный запахами леса, разогретой на солнце травы и цветов, насекомых и прогретых водоемов, я окончательно оклемался. К этому времени преследователи окончательно отстали от меня. По-видимому, у них была инструкция убедиться, что я не начну делать глупости вот прямо сейчас, а я и не намерен. Вот только глупость в моем понимании поддаться на шантаж. Да, бывают случаи, когда шантажисты, добившись искомого, удовлетворяются этим и удаляются из жизни несчастного. Вот только в моем случае все прямо-таки криком кричит о том, что милейший и сострадательнейший Лев Ильич настроен на долговременное хм, сотрудничество Неважно, организовал он эту ситуацию сам или действительно только посредник, воспользовавшийся оказией, совсем неважно. Если бы речь пошла о деньгах и только о деньгах, то я бы, пожалуй, да, мог бы и дрогнуть. В тот случай, когда проще откупиться и выиграть время, а уж затем что-то думать и решать. Собственно, меня совершенно не приняла речь о долгах рода и некоем метафизическом понимании чести, которое настойчиво пытался навязать мне Лев Ильич. Вспомнить, если, как прожигали состояние, куролесили и сумасбродствовали мои предки, так не отданный карточный долг папеньки на этом фоне. Тьфу. Да и прочие дворянские семьи не сильно отставали, грязненьких историй разного толка с избытком у большинства. Карточные и иные долги, совращенные девицы, нагуленные на стороне дети и прочее, прочее. Рецепт здесь простой. Удариться несколько лет в провинцию и посидеть там, пока не затихнет. Случай с действительными и мнимыми долгами папеньки вообще ерунда, если бы дело было только в деньгах и в другой ситуации. Да, плевать. Левый лич сам сказал, что папенька у меня в последние годы не вполне дееспособен, ну или как минимум неадекватен. Давайте приходите требовать долги у такого человека, Долг долгчасти, говорите, ну-ну. Проблема именно в том, что если я заортачусь и не захочу признавать долги папеньки, на что, собственно, имею полное право, обязательно вступит тема дееспособности дрожайшего родителя с непременным освидетельствованием у психиатра и прочим. А я, хоть и эмансипирован, но частично сугубо как обладатель гимнастического аттестата зрелости, совершеннолетия Российской империи с 19 лет, да и то с некоторыми ограничениями. Я могу работать и зарабатывать, откладывать заработанные на счет в банке, снимать комнату в меблированном доходном доме. Но вот снять полноценную квартиру я могу только с разрешения старшего дееспособного родственника или, скажем, выдвигу по линии МВД справку о благонадежности и о том, что причины, по которым я хочу снять именно квартиру, признаны достаточно вескими. А справки такого рода делаются ой как непросто. С банком аналогично. Могу класть деньги на счет, а вот снимать уже проблемы. В моих же интересах, разумеется. Если папеньку признают недееспособным и нуждающимся в опеке, старшей в нашей семье остается Люба, а до ее девятнадцатилетия остается еще почти месяц. Свадьба может сорваться. Стоя на узкой тропке, поросшей по обеим сторонам густым кустарником, сообщаю бойкой малиноке, заинтересованно глядящей на меня с орешника. А точнее, свадьба непременно сорвется. Птаха согласно дернула хвостиком и склонила головку на бок, заинтересованно услышавшись в человеческий голос. Сорвется, повторяю и погрузившись в раздумья. Лев Ильич рассчитал очень точно. После замужества Любы все эти разговоры были бы пустым колыханием воздуха. А сейчас? В отсутствии дееспособного родственника, его психиатрическом освидетельствовании и несовершеннолетии невесты свадьба просто не может состояться по закону. Психиатры, юристы, МВД, нет, не обвенчают. И обойти это никак нельзя, ну или, по крайней мере, настолько сложно, что гипотетическую возможность можно признать несущественной. А после тоже не факт. В армии, тем паче на флоте, старшее начальство не любит скандалов, да и офицерское собрание может высказать свое мнение, и оно обычно крайне консервативно. Вспомнить хотя бы, как приезжали к нам в Москву представители офицерского собрания из Севастополя знакомиться с семьей невесты, как мурашки по коже. Целая спецоперация была провернута с тем, чтобы перед визитом накачать папеньку смесью лауданума и прочих аптечных препаратов, да не допустить его до спиртного. Был тогда дрожайший родитель благородный и тихий, а что изрядно заторможенный, так то ерунда. Благо с Любой и прочими представителями рода Пыжовых сослужутся жениха давно знакомый, так что общение с Юрием Сергеевичем выглядело пустой формальностью. На грани проскочили, и второй раз Артуна нам говорить не будет. Что же делать, шубчуя, я, пытаясь создать желание впасть в ступор. Да черт бы с ней, со свадьбой этой пытаюсь уверить себя, но получается плохо. Каких усилий стоило мне впихнуть сестру в это блестящее военно-морское общество холостых офицеров, и все труды похерить? Это же не просто свадьба срывается, само будущее сестры летит под откос. Если будет скандал, ей откажут во многих домах, может быть, даже искренне сочувствуя. холостые офицеры после скандала не посмеют даже смотреть в ее сторону, да и по совести и так-то немного желающих было. А о свидетельствовании папеньки психиатрам добавит дрожей все равно тщетно попытался убедить себя сам впереди революции и вернее всего эмиграции из российской империи но да черт подери я ускорил шаг и пошел так быстро как только мог пытаясь движением выжить упаднические мысли так да как не посмотри все равно хреново даже в эмиграции насколько я помню такие вещи были важны с ее то внешностью и характером вряд ли она найдет столь же удачную партию Даже если ее лейтенант решит остаться в Советской России, то, насколько я помню, флотских специалистов как раз почти не трогали. Репрессии не слишком коснулись и семей флотских офицеров, вроде как. Это вам не Ай-2 в армии и не конница Буденного, сдаешь? Здесь много лет учиться надо. На одной пролетарской сознательности и интуитивно понимаем партизанской тактики, но никак не получится выехать. Да и на мои дела эта история может повлиять более чем серьезно, опять-таки, больше опосредованно, через скандал с несостоявшейся свадьбой, и тем не менее. Многие контракты зависнут просто потому, что дельцы в кинистическом и антикварном бизнесе любят тишину, как никто. Соответственно, денежные поступления иссякнут, а вот трат напротив станет много больше и как бы не на порядок. Не знаю пока точно. Не могу прикинуть даже приблизительный порядок траты суммы, но по опыту знаю, что в таких вот непредвиденных случаях деньги начинают утекать, как вода через решето. Адвокаты, взятки, не знаю пока, но точно много. Да что я в конце-то концов, озлился я, резко остановившись. Решать надо быстро и... жестко. Это не просто летит под с личной жизнь сестры. Милейший Лев Ильич, походя, пытается сломать ее и мою жизнь, залезть в кошелек и испортить репутацию, если я не поддамся на шантаж». За такое во все времена было принято отвечать, а уж в преддверии апокалипсиса нужно. «Убивать», — проговорил я вслух, — то, что боялся признать. «Льва Ильича нужно убить. Это враг». Внутри поселился холодок, но в голове, как ни странно, прояснилось. Поддаться нет нельзя. Я немного понимаю психологию таких дюльцов и знаю, что при согласии, даже формальном, меня очень быстро замажут. И может быть так, что никакая революция не смоет эту грязь. Да и что у меня по большому счету есть кроме репутации? Вначале да, на лингвистике и редких для российской империи языках выезжал, на истории искусства, да на обрывках, почерпнутых в интернете знаний. Порой весьма сомнительного толка. Но это так, зацепиться. А потом я долго себе именно рабатывал. Ладно переводы, но вот букинистика и антикварный бизнес, они именно на репутации держатся. По крайней мере в моем случае. Невеликий специалист, но все знают, что в делах я болезненно честен, даже себе во вред. Дрогну, поддамся хоть раз и можно навсегда будет забыть планы, если не зарабатывать, то хотя бы подрабатывать в этих сферах, последней в Европе между эмигрантами из Российской империи и местными дельцами. Да и переводы. Это в Москве знание испанского или итальянского редкость, а в том же Париже или Берлине выходцами из этих стран можно дивизии укомплектовывать. А изобретения, которые я хочу внедрить и заработать на этом, патенты сами по себе значат немного, внедрить их и заработать на этом вот сверхзадача. А для этого нужны не только прививные способности, но и репутация. «Убить», — повторил я одними губами, как бы сукаясь с мыслью, и не почувствовал отторжения. И быстро. Я попытался было найти новое оправдание для убийства милейшего льва Ильича, но очень быстро понял, что они мне не нужны. От этого стало легче и как-то мерзко. Экая двойственность поделился я, усмехаясь уголком рта, да так и застыл с усмешкой. Приняв решение, я пошел медленно, погрузившись в размышления и выбирая для прогулки самые отдаленные и узкие тропинки сокольников. Не хочу никого видеть. «Левый Ильич», — признался вслух, пытаясь заставить мозг вспомнить как можно больше об этом человеке. «Если покопаться в домашних архивах, которые я веду достаточно подробно, можно найти много пересечений с другими интересными мне людьми и получить, если не полноценное досье, то как минимум достаточно четкую характеристику». Нет, чуть поколебавшись, решаю я. Если засяду сейчас за бумаги, могу и остыть. Нет, надо здесь и сейчас план составлять, а корректировать его можно, будет и потом. Итак, остановившись, срезал ветку орешника складным ножом и принялся превращать его в подобие тросточки, отмахиваясь иногда от настырных комаров. Что я знаю о нем? А знаю я, хотя и не так много, но все-таки достаточно. Левый лишь делец, имеющий интересы в самых разных сферах деятельности, иногда вполне законных. Этакий паучок, раскинувший свою паутину по всей Москве и ждущий неосторожных мошек. Впрочем, и демонизировать его не стоит, таких вот паучков в древней столице не меньше полусотни. Если бы не этот временной нот, мы бы еще посмотрели, кто кого. Я на Сухаревке человек не последний, хотя моего авторитета не хватит, чтобы попадаться с ним на равных делях, примеру, сферы влияния. Но вот отбиться в нормальной ситуации на раз-два. Но вот время, время. Сволочь, — констатировал я холодно, — подловил. А может... Задумавшись о том, чтобы подключить к нейтрализации льва или часовые контакты на Сухаревке, я не без сожаления расстался с этой мыслью. Контакты в этом мерке есть и у него, и быть того не может, чтобы этот паучок не поставил сторожки на этот случай. А все-таки мысль разобраться с ним чужими руками была соблазнительной. Пачкаться самому я хоть и принял решение убить его, но алиби, черт подели, как он там подстраховался, в хвесть. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам», — подытожил я, но прозвучало как-то не очень убедительно. Продолжая вырезать узоры на палке, задумался над вариантами. Хм, нейтрализации противника. Не сказать, что я большой знаток уголовного мира, но все-таки сталкивался с ним и здесь, и ранее, как в Испании, так и в России. Да, детектива любил. Но время, время... У меня в загашнике есть даже несколько идеальных убийств на разные случаи. Это такая игра ума, совсем давняя, еще из прошлой жизни, когда я примерял какие-то истории из детективов, подгоняя их под себя. Но там все больше многоходовки с длительной подготовкой, ну или какие-то узкие варианты, которые здесь и сейчас не подходят, ну никак. Через полгодика я в остервенении резанул по палке слишком глубоко и на нервах доломал ее, выкинул обломки в сторону. Революционный угар, анархисты и... Стоп, анархисты. Анархисты. Я начал ловить ускользающие мысли, приводя к единому знаменателю революционный угар анархистов, свое знание истории и революционный террор. Айда, Алексей Юрьевич, сдавленно прошептал я. Айда, сукин сын, ну точно. Идея, пусть иначерно, начала оформляться в моей голове булька и пузырясь. Какого черта? Уголовники все эти своими руками. Зачем? Анархисты, мать их. Анархисты? Ну или ср из радикалов? Один черт. Я через богему имею выходы на эту братью, среди всех артистов, литераторов, художников и разного рода эстетической публики, полным-полно тех, кто разделяет левые взгляды. Да и сам я имею репутацию пусть не ярого левака, но убежденного социал-демократа. Произносить пылкие речи на вечеринке где-нибудь в мобилированных комнатах, и тем паче в трактире я не любитель, да и с радикальными высказываниями осторожничаю, памятая о провокаторах. Но лезет моя сущность выходца из 21 века. Избирательные права для женщин, право на образование, пенсии, страховки, профсоюзы. Само в разговоре лечит, как я не стараюсь сдерживаться. «Бомбисты! Ха!» И засмеялся негромко и зло щурясь так, будто смотрю на льва Ильича через прицел. «Вот и поиграем, сударь! Вы решили, что я буду играть по вашим правилам? А вот хрен вам!» «Кстати!» — прошипел под нос я, выходя из щебы на аллею и раскланиваясь с малознакомыми немолодыми дамами, выгуливающими резвого фокстерьера, разогнавшего всех ящериц, жуков и бабочек в округе. «Надо будет уничтожить не только льва Ильича, но и этих. Ишь выкупить они долги решили, бизнесмены чертовы, благодетели!» Фоксик, завидев меня, завилял хвостом и, подхватил какую-то увесистую палку, принес, приставая на задние лапы и настойчивая тыка ее мне в руки. — А, Алексей Юрьевич, — заметил меня хозяйка веселой псинки, — не узнала, уж простите. — Добрый день, Матильда Генриховна, — Евгения Петровна, — приподнимаю кепку. — Ничего страшного, мы здесь не на светском приеме, и некоторая расслабленность более чем уместна. — А ведь помнит вас Атос, — умилилась Матильда Генриховна, — хотя, казалось бы, щенком ведь был, когда играл с вами, а до сих пор помнит и любит. — Да, и я его люблю, — наклонившись, потрепал фокстерьера по холке и забрал палку. — Вы позволите? — Охотно засмеялась дама, чуть оперевшись на локоть подруги. Я, признаться, небольшая любительница подобной гимнастики, а Атосу только в радость. Фокс весело тявкой и мотыля, огрызком хвоста, с радостью носился за палкой, успевая заодно хапнуть пастью пролетающую стрекозу и согнать нахальную ящерицу, решившую подреться на солнце, на свою беду попавшей собакину на пути. «Эксы!» — обдумывал я, кинув палку и ожидая, пока Атос принесет ее. «Натравить? Хм... А не слишком мне сложно?» «Эх, резунчик!» — умирился пожилой господин, гуляющий с внучкой, кудрявой девчушкой лет семи. Остановившись, он разговорился с женщинами, и, как это всегда бывает в Москве, нашлись общие знакомые и друзья, так что дальше шли в компании уже по-приятельски. «Да, пожалуй, что и не стоит. Экс это так, убьют или нет?» — бабушка надвое сказала. «А мне нужно с гарантией». «С гарантией». «Вы что-то сказали?» — поинтересовался Евгения Петровна. «Я?» «Ага, да» и не заметил, как вслух начал разговаривать. Не обращайте внимания, мысли вслух. Отвлекся ненадолго от кровожадных мыслей, возясь с Фокстерьером, и проветрившиеся мозги заработали с новой силой. Правда, как это часто бывает, пробуксовав на старте. Полез в голову Азев, а потом и всякогорты бесставных ублюдков, которых революционеры ненавидят больше жандармов, стремясь уничтожать любыми способами и как можно быстрее. Охота ну что. Я усмехнулся, снова кидая палку Фокстерьеру. А ведь действительно хороша идея, провокаторы, сотрудники охранки, хм, осталось за малым. Уверить в том революционеров. Мозг схода выдал несколько горячих планов в стиле Монте-Кристо и РЕН-ТВ. Но хотя парочка из них показалась мне очень интересными, спешить развивать их я не стал. Такое все это сложное. Самый верный признак истины – простота и ясность. Невольно вспомнился мне Толстой. Ложь всегда будет сложна, вычурна и многословна. «А кто у нас хороший мальчик?» — умилялась хозяйка, а Фоксик прыгал вокруг, вилял хвостом и всячески радовался жизни, показывая, что вот он, вот хороший мальчик. «Пожалуй». Я поймал, наконец, идею за хвост и позволил раскланяться. «Мне пора. Прошу извинить». Книги, попавшие на сухаревку, часто пахнут кровью и пожарами. Некоторые фолианты, стоит только паковаться в их истории, окутанных флером детективных историй, человеческих страстей и мистических совпадений. Гимназические учебники и приключения редко пахнут дымами и страданиями, а вот старинные книги, рукописные дневники или, скажем, тома британской энциклопедии часто таят в себе какую-то историю, а нередко и не одну. Это свидетели былого благополучия, разрушенных человеческих судеб и горького настоящего, смерть близких, нищета, наследство дальнего родственника или, может быть, остатки имущества, доставшегося после гибели постояльцу-владельцу меблированных комнат. Не специально, но я собираю такие истории. Поначалу из обычного любопытства Неофита, а после, пожалуй, уже с целью сохранить кусочки историй для будущих архивов. Попадаются необыкновенные интересные находки. Бывает даже, что книга сама по себе не имеет какой-то бакинетической ценности, но вот вместе с сопутствующей историей... Порой их и покупают у меня только из-за этого. Томик Шекспира, оставшийся после умершей от чахотки актрисы Большого Императорского театра. Пробитые пули книга Бакунина с окрашенными кровью страницами подобранные после преснопамятных мартовских событий. Это все история, а еще заработок. О нет, я не продаю их не так вот прямо, по крайней мере, это было бы слишком очевидно. Там, где есть финансовые составляющие, я до болезненности. А вот, скажем, подарить кому-то, просто так подарить от души, знаю, что человек любит такие вот вещички. Не нова идея, признаю, но ведь работает. Бывают и очень необычные вещицы, например... Томик Маркса в мягком, изрядно-потребном переплете политической географии. ново. Студенты, да и не только они, часто балуются подобным образом. Словом, ничем не примечательная книга, кроме того факта, что на Сухаревку она попала после смерти владельца, убитого во время мартовских событий. Никаких неутешных родителей, жены и детей, если не считать за таковых, владелец дома, оставшейся без обещанной платы за жилье. От нее пожитки постояльцы и попали на Сухаревку. Достоверно известно, что убитый был каким-то образом причастен к революционному движению. И на этом все. Зато в переплете политической географии дошелся тайник. Ничего, в общем-то, интересного. Тайники в обложках в этом времени тренд. Ничего интересного не ни в наличии тайника, а не в том, что там хранились какие-то маловажные бумажки. А вот то, что они там хранились, подтвердят как минимум несколько человек на Сухаревке. Никто эти бумаги, собственно, и не читал, да и не надо. Просто сам факт. Бумаги были. А сделать нужное я сумею, научился за три года всякому. Не в списке полицейских провокаторов с нужными мне фамилиями не так грубо, но суть от этого не изменится. Дальше дело за малым, пересечься в ближайшее время с одним из наиболее радикальных леваков и передать наследство погибшего соратника. Ну а дальше я займу место в партере и буду наблюдать».